Раздавались возгласы дало его расстрелять!» И офицеры не останавливали солдат. Они шагали в сторонке, потупив голову, словно стыдя своих людей. И в самом деле, разве не стыдно было прочесть полуторатысячной армии солдат, прекрасно вооруженных, вполне боеспособных, приказ маршала о сдаче врагу без боя? А знамена, побледнев, спросил Орню, «Знамена должны быть сданы, как и все прочее. Ружья...» Остатки обоза, словом, все. Разрази их гром, заикаясь, да произнес бедняга орню. Моего-то им не видать. И пустился бежать в город. Там тоже царило большое оживление. Национальные гвардейцы мобили и горожане роптали, возмущались, Дрожа от негодования, шли к маршалу депутации, но Орню ничего не видел, ничего не слышал. Он шагал по улице и ворчал отнять у меня знамя. Как бы не так, как он смеет? Кто ему дал право, пускай отдает прусакам свое собственное добро, золоченые кареты и драгоценную посуду из Мексики, а это мое, в нем моя честь, к нему я не позволю прикоснуться. Старик бросал эти прерывистые слова, заикаясь и задыхаясь от быстрой ходьбы. Но мысль у него... была вполне определенная вполне ясная взять знамя унести его в полк и прорваться сквозь ряды пруссаков со всеми кто захочет последовать за ним когда он пришел его даже не впустили полковник сам был в бешенстве и никого не желал видеть но орню стоял на своем он ругался орал отталкивал вестового где мое знамя «Давай сюда мое знамя!» В конце концов распахнулось одно из окон. «Это ты, Орню? «Да, господин полковник, мне бы все знамена в арсенале. Ступай туда, тебе дадут расписку. Расписку!» «А на что мне расписка?» «Таков приказ маршала!» «Так я же убирайся к черту!» И окно захлопнулось. Старик Орню зашатался, как пьяный. «Расписка, расписка!» Машинально бормотал он. Наконец он снова пустился в путь, помня только одно знамя в арсенале, И надо его оттуда вызволить во что бы то ни стало. Ворота арсенала были распахнуты настежь. В них въезжали прусские повозки и выстраивались среди двора. Войдя, Орню затрепетал. Все остальные знаменосцы, пятьдесят или шестьдесят офицеров стояли уже тут, скорбные и молчаливые. И эти мрачные фигуры под дождем и люди с обнаженными головами позади них все напоминало похороны. В углу двора на грязных камнях были свалены грудой все знамена армии Базена. Какое грустное зрелище представляли эти лоскутия яркого шелка, эти обрывки золотой бахромы, обломки резных древков, все эти атрибуты славы, брошенные на земь, мокрые, забрызганные грязью. Кто-то из военных чиновников брал их одно за другими, и каждый знаменосец, когда называли его полк, подходил за распиской. Двое прусских офицеров, надменных и невозмутимых, наблюдали за погрузкой. Итак, вы уходили прочь, священные лохмочья славы, зияя дырами, печально волоча по камням, точно птицы с поломанными крыльями. Вы уходили прочь, внушая стыд, как все прекрасное, когда его морают. и каждая из вас уносила с собой частицу Франции. Солнце дальних походов укрылось среди ваших полинялых складок. В следах от пуль вы сберегли память безвестных мертвецов, случайно павших под стягом, в которые метили враги. «Арню, твой черед. Тебя зовут. Иди же за распиской». Ему и впрямь хотели вручить расписку. Знамя было перед ним. Это в самом деле было его знамя, самое прекрасное, самое истерзанное. При виде его старому солдату почудилось, что он все еще стоит на высокой насыпи. Пули свинят, громыхают пушки, и слышится голос полковника «Знамя, ребята!» Двадцать два его товарища лежат на земле, а сам он двадцать третий бросается, чтобы поднять, поддержать злосчастное знамя, которое шатается без опоры. Да, в тот день он поклялся защищать и хранить его до самой смерти, а сейчас, при этой мысли, вся кровь его сердца хлынула к голове. как пьяный, как безумный, бросился он на прусского офицера, вырвал свой возлюбленный стяг, ухватился за него обеими руками, потом попытался поднять его в ночь как можно выше, как можно прямее и закричал «С нами!» нет! Но крик застыл у него в горле. Он почувствовал, что древка колеблется, выскальзывает у него из рук. В этом душном воздухе, В этом воздухе смерти, который тяжким гнетом нависает над городами, сданными неприятелю, знамены не в силах были развиваться. Ничто благородное не в силах было жить».